Глава 11 В доме, где мы снимали комнату, два амбала заняли стратегическую позицию возле ведущей наверх лестницы, цикнув на пробравшегося возмутиться хозяина, а знакомая Рожа с Шустреньким поднялись наверх вместе со мной и устроились на лестничной площадке с таким видом, будто решили не пропускать к нашим дверям хоть самого чёрта с рогами. Шустренький ещё пошустрил, и второй жилец, наш сосед — Вдруг как-то скоропостижно решил сменить место жительства. «Тоже правильно. Зачем нам постороннее?» Я зашла в нашу комнату. Похоже, дела были швах. То есть спящий Марстон выглядел самую чуточку получше, а вот Дарвальд был совсем никакой. Я положила кинжал на подоконник, мысленно выругалась. Порез на ладони никак не желал заживать, вот сейчас опять кровь пошла, весь подоконник заляпала. Тут мой взгляд упал на драконий меч, прислонённый к стене у изголовья кровати. Так, кажется, я слышала лошадиное ржание в пустой до той поры конюшне. Значит, Марстон всё-таки решил извлечь самое дорогое, что у него было, на свет Божий. На всякий случай. Только бы он не наступил, этот случай. — Ну как, Валь? — тихо спросила я, хотя и так видела. — Так же, Юля, — ответил он. — Пока держу. «Вроде бы удалось стабилизировать процесс, но надолго ли, не знаю». «Я тут перетёрла с одним человечком», — сказала я. «Он нам охрану выделил, так что не удивляйся, там у двери двое торчат, и внизу ещё двое». «Это с кем же ты общалась?» — удивился Дарвальд. «Что за странное знакомство?» «Это тот капитан, который меня умыкнул», — созналась я. «У него есть почти такой же кинжал». Я на него и подумала. И отправилась на разборки. Сокрушённо кивнул Дарвальд. А если б этот твой капитан тебя там просто прирезал? Вряд ли. У него уже была возможность, и он ей не воспользовался. Хмыкнула я. В общем-то, он тоже заинтересован в том, чтобы найти хозяина этого кинжальчика. Тут вот какое дело. Я пересказала Дарвальду всё, что узнала от тереса о заклятых кинжалах. Любопытно, сказал Дарвальд. «Чёрные небеса. Зная, я об этом раньше мог бы попытаться инвертировать воздействие. А сейчас у меня просто сил не хватит. Будь мы неподалёку от источника, ещё можно было бы попробовать, а так...» Он мрачно покачал головой, и мне стало совсем не весело «Валь, ты бы пошёл вздремнул!» — предложила я, чтобы что-то сказать. «Ты уже на себя не похож!» «Но...» — начал он, но я перебила. «Ты же сам говоришь!» «Процесс стабилизирован, так что иди и спи, я тут посижу. Если что, тут же тебя разбужу, не волнуйся. Иди, тут мои провожатые соседнюю комнату освободили, располагайся». «Ну, хорошо», — нехотя согласился Дарвальд, ещё раз взглянул на Марстона и всё-таки вышел. ох ох вот так влепли мы. Одна надежда, капитан Тереса всё-таки найдёт мага-затейника и... А что и? Что он сможет с ним сделать?» Тут и оно. А главное, непонятно, зачем всё это проделано. То есть, если бы злоумышленником был сам Тереса, всё выглядело как раз очень логично. Нужно было любой ценой удержать моих ребят в городе, пока мы плавали за кладом. Но мне всё-таки хотелось верить, что это не он. Хотя бы по той простой причине, что затея всю эту историю Альвер Тереса Он в самом деле закопал бы меня на острове в яме из-под клада, а не потащил обратно в люфу, снабдив изрядным количеством ювелирных изделий. Ну, допустим, он сделал это, проникшись моим скромным обаянием, что само по себе смешно. Но зачем бы ему мне теперь помогать? Из извращённого чувства юмора, что ли? Чем чёрт не шутит? А если это кто-то другой, то я вообще ничего не понимаю. Я в сердцах стукнула себя кулаком по коленке, да так, что наверняка поставила синяк. «Вляпались, да, Йоль?» — тихо спросил Марстон. «Ты что, не спишь?» — удивилась я, потеряя ушибленную ногу. «Уснёшь тут», — криво усмехнулся он. «Носишься туда-сюда по комнате и топаешь, как лошадь». «Не был бы ты увечным, треснула бы по башке», — пообещала я как могла более бодро. «Ничего, я запомню». Когда выздоровеешь, получишь за всё сразу». «Это было бы неплохо», — вздохнул Марстон. «Эй, что это ещё за пораженческие настроения?» Испугалась я. «Ну, в самом деле, столько всего пережить, в стольких мирах побывать из-за такой глупости?» «А так всегда и бывает», — мрачно ответил Марстон. «Вон один из семи падших, великий маг был. Прожил почти 600 лет, никогда ничем не болел». Никто его одолеть не мог, а погиб глупо, наступил на змею. В нашем мире есть одна такая ядовитая гадина, противоядия нет. Ай, было бы без бестолку. Её яд мгновенно убивает. Ну и вот. Говорили, правда, что змею ему подкинули, потому что в тех краях они вроде бы не водятся. «Глупость какая!» — фыркнула я и, как обычно от расстройства, понесла какую-то дичь. «И вообще, ладно этот падший?» «Но ты-то невеликий маг, и змея тебе не светит, так что прекрати!» «Юлька, ты куда?» «Не уходи!» — встрепенулся Марстон, видя, что я направляюсь к двери. «Я не ухожу, я смотрю, что наша охрана делает», — сказала я, приоткрыв дверь. «Карты режутся, улухи!» «Не уходи!» — повторил Марстон. «Побудь тут!» «Конечно!» — сказала я, усаживаясь рядом. «А ты спи давай!» «Нет», — Марстон мотнул головой. «Знаешь, страшно засыпать. Вдруг...» Он не договорил, но я поняла. «Ох, если уж Марстон такое говорит, дела и впрямь плохи». «Ладно, давай тогда я тебе что-нибудь расскажу», — предложила я. «Давай», — согласился Марстон. «Рассказывай, где тебя носила». Я пристроилась поудобнее в изголовье кровати, обняла Марстона, насколько рук хватило, и стала рассказывать, где я побывала. «Увы, много времени мой рассказ не занял. В самом деле, ну что я видела? Корабль, остров, даже клад толком не рассмотрела. но ну, по брякушке показала. Тоже мне великие сокровища. Наверняка Марстон на своём веку и не таких насмотрелся. «Теперь ты рассказывай», — велела я, когда окончательно иссякла. Марстон отчаянно пытался не заснуть, и пока у него получалось. «Что, например?» — удивился он, подавив зевок. «Ну, я окинула взглядом комнату. Ну вот хоть про свой меч. Ты всё обещал рассказать, откуда он у тебя, а всё времени не было. Вот и рассказывай теперь». «Ладно». Марстон завозился, устраивая поудобнее голову на моём плече. То есть это ему было удобно, а мне не очень, потому что плечи у меня хрупкие, а башка у него тяжеленная. Но я решила мужественно терпеть. В общем, когда я ещё в учениках ходил, лет 15 мне было, учитель меня отправил на задание. Вроде как на экзамен. Подтвердить, что не зря меня учили, и я на что-то гожусь, как маг. «А что за задание?» «Да там рядом с одной деревушкой дракон распоясался», — пояснил Марстон. Они вообще так людям не лезут обычно, но иногда, как с цепи, срываются. Ну, я и поехал. Приехал, узнал, что к чему, где этот дракон обитает. И полез в горы. Пещеру его нашёл. И чувствую, что-то тут не то. Неправильная пещера какая-то. У горных драконов таких не бывает. То есть или я дурак, или местные что-то напутали. И что оказалось? Заинтересовалась я. «Погоди ты!» — отмахнулся Марстон. Его чёлка лезла мне в лицо, но я по-прежнему мужественно терпела. В общем, дракона поблизости не было, так что я решил по пещере полазить. «Золотишко поискать», — понимающе кивнула я. «Само собой», — ничуть не смутился Марстон. «Сокровищницу я нашёл. Ничего такая оказалась. Вполне на уровне. И только я стал смотреть, что там к чему. Тут-то дракон и появился» и был, думаю, очень недоволен, что ты в его отсутствие лазишь по сокровищнице. Хихикнула я. Не то слово. Марстон явно увлёкся воспоминаниями. И хорошо, лишь бы не предавался мрачным мыслям. Но это было одно. С горным драконом даже начинающему магу сладить пара пустяков. Но дело-то было в том, что это оказался не горный дракон, а пещерный. А какая разница? Не поняла я. «Разница большая», — вздохнул Марстон. «Горные драконы, они не очень крупные, охотятся всегда с воздуха и нападают тоже с воздуха. Вот на открытом пространстве лучше с ними не связываться, они невероятно быстрые и очень маневренные Мне потому пещера и показалась странной. Горные так глубоко не закапываются, им неуютно, и потом у них крылья очень длинные, даже в сложенном виде длиннее туловища. «Поди, развернись в пещере». «А пещерные, наоборот, летают не слишком здорово. Но на земле с ними сражаться увольте». Марстон перевел дыхание. «Во-первых, у них шкура сплошная броня», — продолжил он. «Горным-то лишний вес на лету помеха, а эти больше пешочком, так что им в самый раз. Во-вторых, силища немереная, да и здоровенные они». В два раза больше горных, и по земле передвигаются так ходко, что лошадь не угонится. Ну излющие как я не знаю кто. Хорошо ещё огнём не дышат. Но и так, знаешь ли, вполне достаточно. В общем, я с перепугушен дарахнул его мечом, не разобравшись. Клинок, конечно, в дребезге, аж рука онемела. Марстин ухмыльнулся. «Никаким сильным заклятием в пещере не звездонёшь, тебя же булыжниками завалит». Да я тогда ничего особенного и не знал. В общем, шарахнул ему в морду огоньком, чтобы хоть ненадолго растерялся. Стал какую-нибудь железяку искать. Они ж в сокровищнице всё волокут, и доспехи тоже. Если в глаз попасть или в горло через открытую пасть, можно и пещерного ухайдохать. Только шансы, конечно, мизерные. Я представила себе картинку. Пещера в дальнем угру груда золота — Вот перегораживает здоровенный дракон, пытающийся прочихаться от марстенового огонька. А сам марстон еще подросток, судорожно ищет что-нибудь, чем можно эту зверюгу пырнуть. М да, в гробу я видала такие экзамены. Ну и подвернулся мне под руку какой-то меч. Говорил тем временем марстон Дракон уже очухался и на меня попер. Я мечом маханул, знаешь, просто так уже. Видел, что в глаз не попаду. Опасть он, не дурак, раздевать, когтями бы прикончил. Я, кажется, даже зажмурился. Глаза открываю — живой, а дракон дохлый, без головы. Вот тут меня и ошарашило. Что ж это за меч такой, которым с одного удара можно дракону голову снести? — А как ты это выяснил? — заинтересовалась я. — Ну, это потом уже, — ответил Марстон, — когда вернулся. понимаешь, Этот дракон чего безобразничал-то? Они пещерные, не очень умные. Так вот, он знал, что за игрушка у него в сокровищнице, и решил, наверное, раз меч у него, то он неуязвим и может делать, что захочет. Никто ему не указ. Он же не мог знать, что к нему явится ненормальный Марстен Сейрс, хихикнула я. И что, этим мечом можно убить любого дракона? В моем родном мире, наверное, любого. — подумав, сказал Марстон. — В других тоже, хотя попотеть придётся. Помнишь того здоровущего? С ним бы я так просто не справился. Хотя, если честно, с тем драконом я бы даже и не связался, будь у меня хоть три меча. — Вполне тебя понимаю, — пробормотала я, припомнив гигантского золотого ящера. — Размерчик малость того, э, не того. — Да даже не в размере дело, — отмахнулся Марстон. — Просто, ну... Просто, наверное, он один такой. Ну, как бы это объяснить?» «Я поняла вроде», — остановила я. У меня было схожее ощущение. Золотой дракон, похоже, был немыслимо древним и, к тому же, невероятно красивым. Тронуть его было, ну, всё равно, что кремлёвскую стену или пирамиды похабными словами расписать. Нет, конечно, и на это желающие найдутся, но приличный человек о таком даже думать не захочет. А вот что особенно интересно, — продолжал марстон во всех мирах драконы знают, что за штука этот меч, с первого взгляда узнают, а то и просто чувствуют. А я так и не выяснил откуда он взялся. Такое впечатление, что всегда был, только пропадал периодически. — Ты бы драконов и расспросил? — подсказала я логичное решение, — раз они его узнают. — Юлька, совсем что ли? покосился на меня Марстон. — Драконов спрашивать. С ними говорить-то лишний раз не стоит. А ты расспросить бы. — А что такого? — обиделась я. — Ну ладно, пещерные, как ты говоришь, глупые. А другие что? Почему с ними разговаривать нельзя? — Да можно теоретически. — произнес Марстон. Видно было, что идея моя его не вдохновляет. — Только опасно это. Никогда не знаешь, правду дракон говорит или нет. «Смеётся или всерьёз? Всегда какие-то шуточки, сказочки, заморочки. Они настолько другие, что их вообще иногда понять невозможно. Есть, конечно, умельцы, но они всю жизнь положили на то, чтобы с драконами поближе сойтись». Марстен ухмыльнулся. «Только знаешь, с кем поведёшься? Сами-то они, может, теперь драконов понимают, но остальные люди не понимают их». «Ясно», — хихикнула я. «Слушай, а ещё про меч. Ты с ним ещё по-всякому колдовал. Это ты откуда узнал? Сам додумался?» «Да как же!» Марстон скосил на меня глаза. «Пришлось столько в библиотеках рыться. Кошмар. И ещё было очень много желающих получить его на дармовщинку. Если бы не Валь, совет у меня бы меч отобрал». «А что Валь?» — заинтересовалась я. «Он же тоже в то время учеником был. Он сам рассказывал». «Ю, ну я же тебе говорила с какой он семьи!» — напомнил Марстон. Перед ним даже учитель наш Лебезил. Ясное дело, что совет его послушал. «Получается, ты кругом ему обязан!» — фыркнула я. «Получается!» — хмуро ответил Марстон, неловко пошевелился и зашипел сквозь зубы. «Больно?» — спросила я тихо. «Холодно!» — помолчав ответил Марстон. «И страшно!» Утроду ничего не боялся, а тут... «И сейчас не бойся», — твёрдо сказала я. «Мы же с тобой. Марстон, ты давай без глупостей. Подумай. Ну ладно, я, что я. Мы с тобой без году неделя знакомы. А Валь, Марстон, ну я понимаю, ну ты как угодно можешь к нему относиться, но он-то тебя любит». «Молчи лучше, Юлька», — прошептал Марстон. «Дура». «Сам дурак», — отозвалась я. «Дурень безмозглый!» «Дурашка-лохмашка!» Тихо отозвался Марстон. «Меня так мама звала, когда я маленьким был. Это всё, что я про неё помню». Я хлюпнула носом и уткнулась в лохматую макушку Марстона. «Да что же это такое? Ведь в сущности мы совсем чужие. Ну кто мне Марстон? Кто мне Дарвальд? Явились в мою жизнь, испортили её, между прочим. Утащили меня куда-то. Почему же я к ним так привязалась?» чего мне всё время кажется, что марстон мой младший брат. И неважно, что на самом деле он намного старше меня. И неважно, что имейся у меня младший брат на самом деле, я бы наверняка его шпыняла, а старший сам бы меня шпынял, и жить я бы не было от ссор. И я не хочу терять никого из них. Тут я обнаружила, что марстон всё-таки уснул. Понятное дело, что будить я его не стала. Пусть себе спит, а я уж так посижу. Мысли в голову лезли сплошь невесёлые. Я их гоняла, гоняла и, наверное, тоже уснула. Проснулась я от того, что у меня страшно разболелась спина. А чего ещё стоило ожидать, уснув в такой замысловатой позе? Осторожно, стараясь не разбудить Марстона, я сползла с кровати, морщись, попробовала размяться. В комнате было зябко и неуютно. Лунный свет казался каким-то неестественным. «Лунный свет?» Я застыла посреди комнаты с поднятыми руками. Здесь обе луны жёлтые, а комнату заливало какое-то гадостное зеленоватое свечение. Приглядевшись, я обнаружила удивительнейшую вещь — мертвенно-бледное зеленоватое сияние, словно окутывавшее Марстона, змейкой сползала с кровати, потом истончалась до ниточки и исчезала в окне. «Да нет, не в окне!» Я одним прыжком оказалась у окна. На подоконнике лежал проклятый кинжал, и камни в его рукояти пульсировали всё тем же мертвенно-зелёным светом. «Ничего себе!» Я осторожно поднесла руку к кинжалу. Кожу обожгло ледяным холодом, будто в морозилку руку сунула, Даже хуже. А Марстон ещё жаловался на холод. «Что же получается? Эта штука тянет из него силы, что ли? А как иначе это расценить? И что мне делать?» «Бежать за Дарвальдом? Что-то мне подсказывало, что, придя сюда вдвоём, мы ничего не обнаружим, и Дарвальд решит, что мне всё приснилось. Ведь он столько ночей провёл с Марстоном и ничего не заметил. Значит, эта штука обладает каким-то подобием разума. Решила пойти, что раз тут ночует глупая девчонка, то можно куролесить, как вздумается. Да сейчас ей! Хм, а что я могу сделать?» Я даже дотронуться до вредной железяки не могу, так пальцы обжигает. Я огляделась по сторонам. Может, подцепить чем-нибудь кинжал и выкинуть в окно? Взгляд мой упал на змеяющуюся по полу струйку зелёного света. А потом непонятно, почему на драконий меч. Хм, а почему бы и нет? Клин клином, как говорится. Да только я ведь его не подниму. Но попробовать стоило. Я осторожно взялась за рукоять драконьего меча. Изумруды в его рукояти, как мне показалось, тоже начали светиться. Только не мертвенно-бледным светом, а чистым, ясным и каким-то яростным, что ли. Моим пальцем было только-только сомкнуться -только вокруг рукояти, и то с большим трудом. Я боялась с грохотом обрушить огромную железяку на пол, перебудив весь дом. Но меч неожиданно легко выскользнул из ножен, и оказался при этом совсем не таким тяжёлым, как я предполагала. Однако поднять его высоко я всё равно бы не смогла. Всё, на что меня хватило, — это приподнять клинок над полом и только. Ну так ведь не размахнёшься, да и не попаду я. Пока я размышляла, стоя над зелёной световой змейкой, что делать дальше, меч, кажется, решил за меня. Он вдруг налился от тяжестью, и меня резко повело вперёд, Клинок с таким грохотом врубился в пол, рассекая зелёную змейку, что, казалось, должен был проснуться весь город. Но нет, в доме стояла тишина. Хвалённая охрана капитана Тереса даже не шелохнулась. А зелёное сияние, вспыхнув напоследок, исчезло. марстон глубоко вздохнув, задышал ровнее. Я присмотрелась. Камни на рукояти кинжала словно бы потускнели. С большим трудом мне удалось вытащить меч, застрявший в доске пола, и убрать его в ножны. Переставив коварную железку обратно к стене, я снова устроилась на кровати. Руки у Марстона, как мне показалось, были не такими ледяными, как раньше. Интересно, а мог ли драконий меч и в самом деле вступиться за владельца? Дарвальд как-то говорил, что он хозяина всегда защищает. Ага, вступился, использовав для этого меня. Очень умно придумано. С этой мыслью я и заснула. Разбудил меня Дарвальд, пришедший рано поутру проведать Марстона и заставший нас сладко дрыхнущими в обнимку. К его удивлению, Марстон был жив и даже относительно бодр, а я, наоборот, спала на ходу. Если честно, сама не знаю, почему я не стала рассказывать Дарвальду про ночные события, что-то меня удержало. «Юль!» — окликнул Марстон, перестав препираться с Дарвальдом по поводу перевязки. «Мне приснилось, или ты правда ночью мечом размахивала?» «С ума сошёл!» — нервно хихикнула я. «Так, это всё-таки был не сон». «Я ж его не подниму ни в жизнь! Ну и сны у тебя!» На половице отлично была видна свежая зарубка изрядной глубины. Я покосилась на меч, и мне показалось, что яркие изумруды в его рукояти нахально мне подмигнули. «Ну, замечательно. У меня в сообщниках драконий меч», Просто восхитительно. Объяснил бы ещё кто-нибудь, что тут происходит. Вся надежда была на капитана Тереса. Новостей от него никаких не было, и я уж совсем было собралась сама наведаться к Тереса на корабль, как вдруг к нам в дверь постучали. Дарвальд как раз припирался с Марстоном по поводу перевязки, поэтому открывать выпало мне. На пороге объявилась моя знакомая ружья и мрачно произнесла. «Господин капитан, госпожу Юлю видеть, значит, хочет». «Мало ли, что они хочут», — не удержался Марстен. «Небось, не король твой капитан, сам придёт». «Не бузи», — сказала я строгая и повернулась к Дарвальду. «Валь, я пойду схожу, может, он в самом деле что-то разузнал». Прогулявшись до порта под надёжной охраной, я снова поднялась на борт корабля капитана Тереса. «Интересно, он правда что-то узнал или нет?» Как выяснилось, ничегошеньки капитана узнать не удалось — За исключением разве что того, кто именно интересовался нашей троицей по прибытии нашим в Люфу. Мне лично это имя ни о чем не сказала. Но, видимо, Тереса знал больше, чем говорил мне. Уж больно мрачный у него был вид. И вот тут, сама не знаю почему, я решила рассказать ему о том, что вытворял ночью змеиный кинжал. По мере того, как мой рассказ близился к концу, глаза у капитана делались все больше и больше, пока совсем не вылезли на лоб. Зрелище было бы забавным, уж во всяком случае не таким удручающим, как застенчивая улыбка, если бы не искренняя тревога, написанная на лице капитана. «Однако», — произнес он в конце концов, — «Юлия, боюсь, самое худшие мои ожидания оправдываются. Наш таинственный некто не просто заполучил змеиный кинжал, он в самом деле хорошо знает, как с ним обращаться». Но, похоже, против драконьего меча и этот ваш хвалёный кинжал не потянет. поддела я. «Но вы же не сможете ночи напролёт сидеть возле вашего друга с мечом!» — воскликнул Тереса, чуть заметно поморщившись. О драконьем мече он вообще старался не упоминать, видимо, чтобы не дразнить аппетит. Я его вполне понимала, надо сказать. «Надо будет, посижу!» — мрачно пообещала я. «Вы мне вот что скажите!» «Правильно я поняла, что этот кинжал как будто из Марстона силы тянет?» «Да, всё так и есть», — подтвердил мое опасение Тереса. «Смотрите, Юлия, вот что мне удалось раздобыть». Он бухнул на стол громадную книжищу чуть чуть ли не в деревянном переплёте. Я даже в музеях таких не видела. Раскрыл на середине. Я признала на картинке волнистые лезвие кинжала и уставилась в текст. Поначалу буквы казались просто бессмысленными закорючками, а потом мало-помалу начал проступать смысл. «Ух ты, как интересно! С письменным текстом в иных мирах мне пока сталкиваться не доводилось, но вот любую устную речь мы понимали. Значит, это волшебное свойство распространяется и на написанное. Вот это очень удобно!» «Толку, правда, от книги немного», — говорил капитан, раскладывая на столе еще какие-то книжки и свитки. «Только и приятно, что редкость». Никто давным-давно не владеет этим. — Кинжал змеиный — суть зловредной и запретной магии проявления, кое действует, будучи на крови подтвержденной. Чуть ли не по слогам прочла я, игнорируя Тереса. Капитан уставился на меня так, будто у меня внезапно выросли рога или, скажем, нимб появился. — Что такое? — удивилась я, оглядывая себя. — У меня расстегнулось что-нибудь. «Вы... Вы... Юлия... Откуда вы знаете древника Тихо и жалобно спросил Тереса. «Я... Я же сказал, никто давно не владеет этим языком. Я с этой книгой знаком только по очень скверному и очень вольному пересказу. Вот он лежит, кстати». Неловким движением руки Тереса смахнул на пол несколько пыльных томов. «Да... А вы...» а вы так я похоже оконфузилась нашла время проявлять таланты нечего сказать «Э, видите ли промямлила я мы с друзьями не местные это я понял», <связывающий> — кивнул капитан вы слишком правильно говорите на нашем языке как иностранцы но вот выговор ваш мне совсем не знаком вы должно быть откуда-то издалека с огненных островов «Дальше», — созналась я. «Ещё дальше. Альвер». Сказала я, решив, что глупо величать этого субъекта капитаном, раз уж он меня по имени называет. Да и вообще, так как-то дружелюбнее и доверительнее получается. «Мы... Как бы вам это сказать? Вы только не подумайте, я в своём уме. Головой не ударялась, много не пила. Честное слово. В общем... В общем, мы не из этого мира». Против моих ожиданий капитан не стал крутить пальцем у виска или там подать в обморок. Хотя о чём это я? Чтобы уронить в обморок такого вот пирата, потребуется нечто посильнее моих признаний. Ну, скажем, удар пудовой гири по макушке или что-то вроде того. Никак не меньше. «Что-то в этом роде я и предполагал», — задумчиво произнёс он. «Значит, вы в самом деле могущественные маги, раз вам подволосны такие силы». «Я не маг», — запротестовала я. Я вообще ничего не умею. Вот Дарвальд и марстон они, да, они маги. А меня они просто с собой уволокли. Гады. И я вкратце поведала Тресса историю наших странствий. Глаза у капитана разблестились и я испугалась, как бы и он за нами не увязался. На поиски приключений, так сказать. «Юлия, это всё очень занимательно». Неожиданно выдал он, перебив мою драматическую повесть. «И в другое время я с удовольствием послушаю вашу историю, но...» «Мне кажется, сейчас важнее заняться спасением вашего друга». «Это точно!» — подавилась я. «Ну как?» — Юлия. Капитан посмотрел на меня с удивлением. «Но вы же можете читать на древникамистском. В этой книге, как утверждается, есть описание свойств кинжалов. Вполне вероятно, есть и указания на то, как бороться с их магией». Я посмотрела на книгу, оценила её толщину и ужаснулась. До позднего вечера мы с капитаном сидели над книгой плечом к плечу. Я разбирала витиеватые фразы, а капитан с умопомрачительной скоростью строчил местной самопиской, додумались умельцы до вторучек, не всё ж перышком скрипеть, по тонкому пергаменту. Наверное, решил выпустить перевод древнего труда под своим именем, плагиатор водоплавающий. Дожидаясь, пока Тереса допишет очередное предложение, я от скуки его разглядывала. Что вид у него был несколько разбойничий, это понятно, всё-таки пират. А что капитан казался довольно симпатичным, я уже говорила. Лицо такое, не сказать, чтобы красивое, но мужественное, и даже со следами интеллекта. Несколько небритая, правда, но это мелочи. Зато Тереса человек чистоплотный. Во всяком случае, рядом с ним можно было находиться, не рискуя ежеминутно скончаться от удушья, как рядом почти со всеми здешними обитателями. Я вообще заметила, что у капитана Тереса не только корабль сверкает чистотой, но и команда в добровольно-преднудительном порядке совершает водные процедуры. А это, на мой взгляд, характеризовало капитана с самой лучшей стороны. Правда, Тереса был не совсем в моем вкусе. Русоволосый и сероглазый, а я блин это люблю. Но из приличных брюнетов поблизости имелся только Дарвальд, а с ним, увы, все уже было ясно. Ах да, недавно попался ещё капитан Блатис, тоже темноволосый, но меня от него с души воротило. А мне так хотелось романтики. Хоть какой? Ну, хоть немного, хоть самую малость. «Так, Юлечка, и куда это забрели твои мысли?» — спросила я себя и в наказание ущептула себя за коленку. «Да?» Работай давай, солнце еще высоко, до ночи далеко, успеешь еще глазки пиратам построить. Главное, чтобы они от этого не разбежались кто куда. Задавив в себе романтические устремления на корню, и почему, собственно, я начала диктовать с такой скоростью, что капитан скоро взмолился о пощаде. Увы, ничего ценного в пыльном фолианте вычитать не удалось, я отправилась обратно на ночное дежурство. Я так скоро ласты склею без сна и отдыха. Дарвальду, конечно, потяжелее моего приходится, но он мужик, в конце концов, а я хрупкая девушка. Даже вот Тереса меня пожалел, ужином накормил, хотел ночевать на корабле оставить, но я отказалась, ещё не хватало. Дарвальд, как я и предполагала, выглядел немногим краше марстона которому снова поплохело и с ног валился от усталости, а потому был мной отправлен спать. Когда он попытался сопротивляться, я разозлилась, позвала мою знакомую Рожу. Звали Рожу, кстати, очень мило, Пинтелем. И велела сопроводить господина Тарма до его комнаты. И не выпускать, даже если будет очень проситься сулить золотые горы или угрожать. Пинтель понятливо кивнул и изрядным своим животом вытолкал Дарвальда в коридор. На колдовство у Валя сил не оставалось, так что за Пинтеля я была спокойна. Сегодня Марстон разговаривать настроенно не был. К тому же быстро забылся неспокойным сном, а я, стараясь не шуметь, стала расхаживать по комнате, чтобы не заснуть. Взгляд мой упал на кинжал. Вот ведь зловредная железяка. Попался бы мне твой хозяин, а заодно и тот мастер, что тебя сделал. Всё, что мы стареясь сумели вычитать в книге, змеиный кинжал, попробовав крови жертвы, потом постепенно выпивал её силы. Но об этом мы и сами могли догадаться. Просто убить мага — это никуда не годится. Его сила умрёт вместе с ним. А вот поживиться как следует — какой дурак откажется? Степень воздействия кинжала на жертву определял хозяин. То есть кинжал мог поднапрячься и за одну ночь вытянуть всё без остатка. А мог делать это долго. Ну, чтобы вроде как незаметно было. Так и вот, кинжал служил чем-то вроде аккумулятора, собирал в себя чужую силу, а хозяин потом приспокойненько ею пользовался. Марстон по здешним меркам был магом просто грандиозным. Не мудрено, что на него полестились. Странно, правда, что не на Дарвальда. «Так, а не будет ли он следующим?» Эту мысль я отложила до лучших времён, а сама стала размышлять дальше. «Кстати сказать, хозяину придётся кинжал забрать, сам он домой не прибежит. И вообще, это чистая случайность, что Дарвальд спугнул наёмников, и кинжал остался в ране». «Стало быть, можно будет этого типа подстеречь. Надо сказать об этом капитану, пусть придумает что-нибудь. А может, перенести марстона на корабль? Туда чужихам не так-то просто проникнуть? Вообще, Тереса предлагал мне оставить кинжал у него, но я не согласилась. Пусть лучше эта пакость будет у меня на глазах. Зачем мне это, я и сама не знала. Но мне казалось, что так надо. А я своим предчувствиям доверяю». Задумавшись, я и не заметила, что в комнате светло не только от лунного света, но и от того, что по полу снова тянется змейка мертвенно-зелёного света. Кинжал снова взялся за работу. На этот раз, правда, змейка вела себя как пьяная, наткнувшись на зарубку в полу и вовсе заметалась из стороны в сторону. Нехило мы с мечом эту дрянь вчера приложили-то. Я покосилась на драконий меч. Изумруды в его рукояти определённо светились, Не то чтобы ярко, но заметно. И так угрожающе, мол, попробуй только сунься. И вот тут меня подстерегала неожиданность. Змейка раздвоилась. Одна часть её продолжала бестолково пробираться к Марстону, а вторая направилась ко мне. Я сперва не поняла, с чего мне такая честь. Но потом вдруг вспомнила. Да я же весь подоконник кровью из порезанной руки заляпала, могло и на кинжал попасть. «Стало быть, он и моей крови попробовал, и теперь...» «А что теперь? Я же не маг!» Рассудив, что в случае чего успею добраться до драконьего меча, я решила посмотреть, чем кончится дело. Змейка добралась до меня. Ух, и холодом же от неё тянуло, у меня вмиг ноги замёрзли. Коснулась, и тут что-то взорвалось. Ей-ей, впечатление было именно такое, разве что взрыв оказался беззвучным. Но уши у меня заложило основательно, да и алая вспышка была, дай Боже. Проморгавшись, я поняла, что никакой змейки в комнате не наблюдается. Кинжал-смернюхонько лежит на подоконнике, и камни в его рукояти не то что не светятся, а даже потускнели. Да и клинок как-то перестал блестеть. И что же это было? То ли от недосыпа, то ли от лёгкой контузии, но в голове у меня что-то перемкнуло — и я поняла то, до чего никогда бы, будучи в здравом уме, не додумалась. Капитан Тереса порезал мне руку огненным кинжалом, родным братцем змеинова Сделал он это исключительно из любви к красивым жестам, но не абордажной же саблей кромсать руку девушки над заклятым кладом, безо всякой задней мысли. Тереса вообще был склонен обставлять всё красиво, я уже заметила как действует огненный, он понятия не имел, сам признался. И в книге мы тоже ничего не нашли, кроме какой-то невнятицы, а возжигании огня. Но, судя по всему, принцип действия у всех этих железяк одинаковый. Им кровь нужна. Чёрт его знает, на что сейчас годен огненный кинжал, отведавший моей кровушки. Упадкосил я вроде не чувствую, хотя не мудрено было с такого устатку. Ну да, это мелочи. А вот взрыв... Сдаётся мне, произошёл конфликт. Огненный успел попробовать моей крови раньше, а потом ко мне сунулся змеиный и получил по морде отбраться. Ой, мама, всё ещё больше запуталась. Одно хорошо, зловредная магия змеиного на меня не действует. Надо бы ещё предупредить Валя, чтобы поаккуратнее с ним обращался, а то мало ли... Убедившись, что кинжал не подаёт признаков жизни, вот ведь уже начала думать о нём как о живом существе. Я присела на край кровати и попробовала подремать. Мне это удалось, хотя лучше бы было наоборот. Под утро я едва разогнулась. Нет, надо срочно что-то делать, иначе меня не какой-нибудь кинжал доконает, а банальный недосып.